Соблюдается часто библейский обряд умовения рук, и прошлое как-то забывается. Личный состав особого совещания слагался по признакам деловым, а не политическим, поскольку это зависело от меня. По условиям своей жизни и военной службы, главным образом на окраинах, я имел ранее очень мало соприкосновения с миром государственных, политических и общественных деятелей, и поэтому испытывал большое затруднение в выборе людей на высшие посты управления. Вначале мною практиковалась такого рода проверка. Когда предлагали кандидатуру справа, я наводил справки слева и наоборот. Потом этот порядок оформился, и все предложения о замещении своего состава и высших постов были возложены мною на особое совещание, председатель которого представлял мне результаты выбора. Иногда мнения разделялись и мне предлагали двух кандидатов. Я останавливал свой выбор на том, который казался мне выше по своему удельному весу, а ближайшие отчеты политических организаций комментировали этот факт. Одни с удовлетворением другие с неудовольствием, как результат влияния одной из групп и перемены правительственного курса. Существовало, однако, и ограничение круга лиц, допускаемых в состав совещания и на высшие должности. Оно относилось к крайним правым и ко всем социалистам. Я считал, что эти фланги могут быть в Совете, но не в правительстве. Этот взгляд разделял и особое совещание. Впрочем, некоторые члены совещания предлагали мне включить в состав его без портфелей для создания известного декорума безобидных социалистов.